Глава вторая. Папа повез нас, меня, маму и бабушку Веру, в Среднюю Азию, в Ташкент. Вероятно, уже тогда люди по опыту знали, что если уехать подальше от родных мест, то ЧК не будет разыскивать, еще не важно, у них была связь налажена. В Ташкенте мы где-то поселились, папа поступил на бухгалтерские курсы. Но вскоре вдруг встретил на улице человека, которого знал по прежней жизни. Это наверняка была чистая случайность. Тем не менее, папа в ту же ночь увёз нас из Ташкента. Он боялся, опасался, что человек может нас выдать или даже что он нарочно за нами послан в догонку. И потом это повторялось. Стоило папе встретить знакомого из России, Он немедленно переезжал с нами в другой кишлак. Мы скитались, папа искал работу. Узбеки, удивительно загадочные в длинных своих халатах, были очень добры, неторопливо кивали, слушали папу. Не знаю, как ему удавалось с ними разговаривать, наверное, на курсах он всё-таки кое-что выучил по узбекски. И наконец удача. В одном кишлаке срочно нужен бухгалтер в хлопководческий совхоз. Кишлак назывался Чинас. Дюжина домов, сложенных из кизика. Кизик, знаете, что такое? Навоз сушёный. Вот в таком доме мы поселились. Он имел единственное отверстие, дыру в стене, которая служила и окном, и дверью. Мама на неё занавесочку повесила. Была ещё вторая дырка в потолке, которая служила дымоходом, чтобы через неё дым выходил, так как готовить надо было на огне прямо в комнате. Зимой через эту дырку хлестал дождь. Помню, сижу на полу с игрушками, а мама стоит у очага, готовит, и у неё слёзы текут. От дыма, как будто, но я понимаю, что она плачет. Я подбежал, обнял её. Хотела успокоить. Ну, мальчишка, сколько мне было, 5-6 лет. Но чем больше успокаивал, тем сильнее она плакала. Сейчас я вспоминаю это, как будто снова ножом ведут по сердце. Я не мог выносить, чтобы мама плакала. И ещё, если они с папой ссорились, это очень редко бывало, но один раз я застал, и оттуже со меня стало бить дрожь. Узбеки приняли нас хорошо. Они оказались очень сердечными, дружелюбными людьми, хотя с виду казались суровыми. Будешь суровым, когда целый день надо собирать хлопок под палящим солнцем. А кроме того, папа стал бухгалтером колхоза, а бухгалтер в колхозе главный человек. От него зависят все деньги, все распределение этих трудодней, зарплаты. Е нас часто приглашали в гости к самому директору совхоза. На ужин всегда был плов. Готовил его хозяин дома. Женщины только мыли потом посуду и делали шурпу. То есть в те же пиалочки, из которых мы ели плов, нам потом наливали суп, очень наваристый, из бараньей кости. Это было обязательно. После жирного плова есть горячий суп. Мы, конечно, приходили втроём. Но женщины не имеют права сидеть с мужчинами за одним столом, поэтому меня с мамой усаживали отдельно, в соседней комнате. Узбечки были очень ласковы и со мной, и с ней. Вообще плов едят руками, закатывают рукав, жир течёт, очень аппетитно. Но нам с мамой к моему огорчению давали ложечки. И клали нам плов в отдельные миски, чтобы было удобнее есть. Это было наслаждение. Сколько потом в жизни я не искал такого плова в лучших ресторанах мира и даже в лучших узбекских ресторанах, больше не повторялось.